Глава десятая. На третьем этаже Бобби и Джулия в сопровождении полицейского по имени Магард вышли из лифта. В коридоре на сером блестящем линолеуме, прислонившись к стене, сидел Том Расмуссон в наручниках, которые короткой цепью соединялись с ножными кандалами. Том нахохлился и надул губы, подумать только про хвост который чуть не утащил программу, стоившую десятки, если не сотни миллионов, который без воззрения совести подал из окна сигнал прикончить Бобби и вдруг дуется, как мальчишка, только потому, что ему не дали улизнуть. Он сморщил свою крусиную мордочку, выпятил нижнюю губу, а в светло-карих до желтизны глазах стояли слёзы. как будто он готов разрыветься от первого грубого слова. Джулия расверепела. Ах, как ей захотелось дать ему в челюсть, чтобы зубы повылетали. Пусть он их проглотит и ещё разок пережуёт свою последнюю жаротву. Найти его оказалось легче лёгкого. Он прятался в стеennom шкафу за грудой коробок. Очевидно, когда Джулия на таёте ринулась в бой, Расмуссен, наблюдавший за нападением из кабинета Окройда, растерялся. Её появление спутало все карты. Джулия припарковала машину на стоянке декадайна ещё днём, и с корпуса разглядеть автомобиль, стоявший в тени лавра, было невозможно. Увидев, как Джулия расправляется с первым автоматчиком, Расмуссен не бросился на утёк, так как боялся, что внизу его поджидает ещё кто-нибудь. Потом он услышал вой сирен и понял, что бежать поздно. Оставалось укрыться внутри в надежде, что полиция ограничится поверхностным осмотром и решит, что он уже удрал. Гений по части компьютеров, Размусен в острых ситуациях совершенно терял голову и находчивость которого он гордился, изменяла ему. Расмуса на карауле ли два хорошо вооружённых полицейских. При ослепительно ярком свете, заливающем коридор, вид у них был принелепейший. Угрюмые, дюжие молодцы в бронежилетах, поигрывая оружием, стерегут дрожащего, сжавшегося в комок человечка, который вот-вот расплачется. Один из полицейских был знаком Джули до службы в полиции города Ирвина, он вместе с ней работал в департаменте шерифа. Звали его Самсон Гарфиус. То ли его родители, выбирая сыну имя, проявили редкостную прозорливость, то ли он сам решил доказать, что не зря носит имя библейского силача. Но Самсон Гарфиус действительно был рослый и крепкий детинок. Он протянул Джулии открытую коробку с четырьмя маленькими флоппи-дисками. Эти? Вроде эти. Джулия взяла коробку и передала Бобби. Мне надо спуститься на второй этаж в кабинет Акройда, Ак включить компьютер и проверить, что на них записано, сказал Бобби. Дваляйте, разрешил Самсон. Вам придётся пройти со мной. Обратился Бобби к Макарту, полицейскому, который их сопровождал. Не спускайте с меня глаз. Надо, чтобы кто-нибудь подтвердил, что я не мухлю. А то ещё эта морась, Бобби кивнул в сторону Тома Расмуссона, скажет, будто я на него наклепал. Взял чистые диски и сам сделал копию. Когда Бобби и Макарт на лифте спустились на второй этаж, Джули присела на корточки перед Расмуссеном и спросила: "Знаешь, кто я?" Расмуссен взглянул на неё и промолчал. "Я жена Бобби Дакоты, того самого Бобби, в которого побили твои бандиги. По твоему приказу моего Бобби чуть не пристрелили". Расмуссен опустил глаза, уставился на свои скованные руки. "Будь моя воля". Знаешь, что бы я с тобой сделала, продолжала Джули. Она растопырила пальцы с маникюрными ногтями, поднесла их к лицу Размуссона и угрожающе пошевелила. Для начала схватила бы тебя за горло, прижала к стенке и всадила бы в твои зенки два остреньких ноготка, глубоко-глубоко, до самого мозга. Потому у тебя извилины не в ту сторону повёрнуты. Вот я и разверну их как надо. Ну уж это вы слишком встревожился на пареньк Самсона по фамилии Бердак. Его можно было бы назвать просто гигантом, не будь рядом Самсона. А что такого, фыркнула Джулия. У него в башке такой ковардак, никакой тюремный психиатр не поможет. «Ты, Джулия, и Джулией впрям полегче на поворотах, предупредил Самсон. Расмуссен бросил на неё быстрый взгляд. И глаза встретились лишь на миг, но Расмуссен понял, что от этой разъярённой фурии добра не жди. Краска негодования и стыда на его по-детски обиженной мордочке сменилась бледностью. "Уберите эту сумасшедшую стерву", крикнул он Самсону. Однако грозного окрика не получилось. Вежливый голос Расмуссена дрожал. "Она не сумасшедшая", возразил Самсон. "По крайней мере, врач её сумасшедшей не признаёт. Ныне не так-то просто объявить кого-то психом. Чуть что сразу крик, гражданские права, гражданские права. Так что насчёт сумасшествия это ты погорячился". Большое спасибо, Сэм, сказала Джулия, не сводя глаз с Расмсуна. Как видишь, со второй частью обвинения спорить я не стал, добродушно добавил Самсон. Да-да, я заметил. Она по-прежнему сверлила Расмсуна взглядом. В каждого человека доливают свои страхи. В каждой душе поселяется особый, только по её форме отлитый страх. Юлия прекрасно знала, чего боится Том Размуссен больше всего. Его пугала не высота, не темнота, не замкнутое пространство. Он не боялся ни кошек, ни собак, ни насекомых. Он не страшился толпы и нормально переносил путешествия по воздуху. Согласно объёмному досье Размуссена, которое агентство Dakota и Dakota собрало за последние месяцы, кому не давала покоя боязнь слепоты. Сидя в тюрьме, а в тюрьме Расмуссен побывал уже дважды, он каждый месяц проверялся у врача, и ему всё казалось, что он стал хуже видеть. Он-то и дело подозревал у себя то сифилис, то диабет, то другие болезни, которые, если их запустить, могут привести к потере зрения. На свободе он с той же регулярностью показывался акулисту в Коста-Меса, прямо помешался до слепоты. Сидя перед расмуссоном на корточках, Джулия взяла его за подбородок. Расмуссон замотал головой. Джулия повернула его лицо к себе, вытянула два пальца и ногтями царапнула ему щёку. Лигонька, не до крови. на бледной коже вздулись две красные полоски. Расмуссен издал вопль. Он попытался ударить Джулию, но от страха руки не слушались, а цепь, соединяющая кандалы и наручники, была слишком коротка. "Чего ты руки распускаешь?" взвизгнул Расмуссен. Джулия снова выставила два пальца и поднесла к его лицу. На этот раз направила прямо в глаза. Размусен за моргалзах ныкал, стал вырываться, но Джулия крепко держала его за подбородок. Мы с Боби живём вместе уже 8 лет, 7 лет женаты. Лучшие годы в моей жизни. И вдруг ты на нашу голову вздумал прихлопнуть моего мужа как муху. Острые ногтки приближались к глазам Размусена всё ближе и ближе. Расмуссен подался назад и упёрся затылком в стену. Дальше некуда. Ногти были уже совсем рядом. Полиции запрещено жестокое обращение, пробормотал Расмуссен. Я в полиции не служу. Зато они служат. Расмуссен показал глазами на Самсона и Бердока. Эй, отощить от меня эту припадочную. Вам же хуже будет. Засужу к чёртовой матери. Острые ногтки коснулись ресниц. Расмусену мгновенно отвёл взгляд от полицейских и вновь уставился на Джулию. Его прошеппот, дыхание участилось. Джули ещё раз скользнула ногтями по его ресницам и улыбнулась. Чёрные зрачки его светло-карих глаз расширились. "Но вы кретины. Я ведь и вправду засужу, слышите?" Вылетите из полиции за милую душу. Ногодки опять прошлись по лестницам. Расмуссен зажмурился. Вот увидите, вытряхнут вас из мундиров, отберут значки и за решётку. А в тюрьме бывшим полицейским хана, сами знаете, их там калечат, убивают, насилуют. Голос его забирал всё выше и выше. Последнее слово Он выкрикнул уже тонким, ломающимся голоском подростка. Джулия покосилась на полицейских. Самсон наблюдал эту сцену без осуждения, почти снисходительно. Казалось, он не возражал бы и против более крутых мер. Бердака, происходящее немного коробило, но он, видимо, решил пока не вмешиваться. Джулия коснулась ногтями Вякрасмуссона. Тот попытался ещё крепче зажмуриться. Я по твоей милости чуть не осталась без Бобби, а ты у меня за это останешься без глаз, совсем рявкнулась. Джулия нажала посильнее. Уймите вы её, взвыл Расмуссон. Ты хотел сделать так, чтобы я больше никогда в жизни не увидела мужа, но а я сделаю так, чтобы тебе вообще ничем будет видеть, что тебе надо. Под градом катился по лицу Расмуссона. казалось, он тает на глазах, как свечка, брошенная в костёр. Кто тебе позволил убить Бобби? Позволил? Как это позволил? Никто. Я сам. Сам бы ты и пальцем его тронуть побоялся, если бы не твой хозяин. Да просто я знал, что он за мной следит, заголосил Размусен. Из подпряжатых век тонкие ручейками потекли слёзы. Я его ещё неделю назад приметил. Смотрю, всё время сидит в разных грузовиках и фургонах. А на одном фургоне, рыжем, герпо округа. Ну и что мне оставалось делать? Не мог же я послать всё к чёрту, деньги щита какие? Акудесник почти у меня в руках. Что же мне ждать, пока твой Бобби меня повяжет? Я только потому и решил его убрать, ей-богу. Так я и поверила. Ты всего навсего компьютерный жулик, продажная тварь, слизняк. Какой из тебя убийца, кишкатамка? Сам бы ты ни за что не пошёл на мокрое дело. Это тебе шеф филил. Нет у меня никакого шефа. Я сам на себя работаю. Но ведь тебе кто-то платит? Джулину двигало покрепче. Уж не концами а щитками ногтей. Вперепугу Расмуссону всё равно покажется, что эти острые концы пронзают тонкую кожуцу век. Наверное, сейчас у него в глазах вспыхивают и рассыпаются разноцветные звёзды. Может быть, ему даже немного больно. Не даром он так дрожит, что звенят цепи на ногах, а из-под век текут слёзы. Расмуссен будто бы порывался поскорее выговорить заветное имя и одновременно силился его удержать. Делафилд наконец выпалил он. "Кевин Делафилд". "Кто такой?" спросила Джулия, всё так же держа его за подбородок и не убирая ногтей от его век. "Он из корпорации Микрокрест. Так это он тебя нанял?" Расмуссен боялся пошевелиться, чтобы не нароком не напороться на острый ноготь. Он самый Делафилд, псих недоделанный, хочет подставить свою корпорацию. Его там дескот не ценят. Они знать не знают, откуда он получает данные. А когда эта история выплывет наружу, Микрокрест здорово подзалетит. Ну пусть же. Чего тебе ещё надо? Джули отпустила его. Расмуссон мгновенно открыл глаза, прищурился и, убедившись, что со зрением всё в порядке, облегчённо разрыдался. Джулия поднялась. В тот же миг открылись двери лифта и появились Бобби и сопровождавший его полицейский. Бобби уставился на Расмуссона, потом перевёл взгляд на Джулию и укоризненно пощёлкал клубом. Ай-ай, радость моя. Да ты у меня разшалилась. Что же тебя никуда вывести нельзя? Просто мы с мистером Расмуссоном немного побеседовали, только и всего. Я вижу, на мистера Расмуссона ваша беседа произвела неизгладимое впечатление, заметил Бобби. Расмуссон, скорчившись и закрыв лицо руками, содрогался от рыданий. Мы кое о чём поспорили. объяснила Джули о кино, о книгах, о музыке. Ну-ну. И крута же ты на расправу, тихо произнёс Самсон. Он чуть не убил Бобби, коротко ответила Джули. Да нет, по-моему, крутой приёмчик иной раз очень даже к месту, кивнул Самсон. В меру крутой. Но сегодня ты перегнула палку. Перегнула, согласилась Джули. Ещё как перегнуло, вмешался Бердок. Теперь этот субчик, как пить дать, станет жаловаться по начальству. На что жаловаться, удивилась Жули. У него ни не царапинки. Действительно, даже лёгкие царапины на щеке Расмуссона были уже почти незаметны. Если бы не слёзы и пот, да не судорожные всхлипы, никто бы не догадался, что Расмуссону пришлось туго. Всё просто объяснила Жулия Бердоку. Я его раскалывала точно так же, как раскалывают алмаз. Нашла слабую точку и слегка ударила. Он ведь, как и всякий подонок, судит о других по себе. Окажись мы в его положении. Он был с нами не церемонился. Конечно, я не собиралась выкалывать ему глаза. Но он решил, что я пойду с ним так же, как он обошёлся бы со мной. Будь яна его месть. Так что я всё-таки сыграла на его бредовом представлении о людях, психологии. На что же ему жаловаться? На психологический приём? Джулия повернулась к Бобби и спросила: "Что оказалось на дискетах?" Кудесник. Вся программа целиком. Вот что он, оказывается, переписывал, когда я за ним наблюдал. А потом началась стрельба. И на запасную копию ему не хватило времени. Раздался звонок лифта, и на табло загорелась цифра, обозначающая этаж. Когда лифт поднялся, из него вышел следователь полиции Джил Деннер, которого Докоты хорошо знали. Джулия взяла у Бобби коробку с дискетами и вручила Деннеру. Вещественное доказательство. Улика номер 1. Сможете теперь довести дело до конца. Денеру да хмыльнул. Да уж постараюсь. Мэм.